Послесловия. Чистосердечное признание и глубокая благодарность. В апреле 1992 года мы впервые услышали о ростовском деле. В июле задумались, и написать ли об этом книгу. Мы сели за нее в конце июля, в черне закончили к сентябрю. И в середине октября, едва был защитный приговор, поставили точку. До сих пор не верим, что уложились в такой срок. Конечно, нас подгоняли обстоятельства, мы хотели прийти к финишу первыми, и в то же время боялись, как бы наша лодка не перевернулась. Разгоряченные гонкой мы набрали немыслимое количество фактов, высказываний, интервью, документов. Мы лавировали между ними, иногда бросали весла, чтобы немного поразмышлять о происшедшем и передохнуть от хлынувшего на нас потока ужасных и грязных подробностей, и снова двигались вперед. Нас торопили, мы торопились. Впрочем, если о таком писать неторопливо, можно и не выдержать. Еще в школе нас учили, что выигрывая в скорости, обязательно проигрывая в чем-то другом. В чем мы проиграли? На собственную работу трудно глядеть непредвзято. Со стороны виднее. Если в этой книге что-то упущено, потеряно, напутано, если вы не нашли в ней всего, что рассчитывали найти, вина наша и только наша. В чем авторы, понатаревшие в терминах уголовного права, признаются добровольно и чистосердечно, надеясь на ваше снисхождение. Еще одно чистосердечное признание – Одни мы никогда не справились бы с этой работой. Нам помогали и друзья, в которых мы всегда были уверены, и незнакомые прежде люди. Наша искренняя признательность тем людям, которые, не жалея своего времени, откровенно и щедро делились с нами воспоминаниями, наблюдениями, мыслями. Ни у кого из них мы не просили исключительных прав на предоставленные нам сведения, полагая, что гонка должна давать всем участникам равные возможности. С нас довольны и того, что с нами разговаривали дружески, откровенные с пониманием. Спасибо Виктору Буракову, Александру Бухановскому, Дмитрию Вильтищеву, Александру Заносовскому, Владимиру Казакову, Владимиру Колесникову, Исе Костоеву, Игорю Рыбакову, Ирине Стадниченко, Марату Хабибулину, Елене Храмовой, Амурхану Яндиеву и всем другим, кто упомянут и не упомянут в этой книге. Пожалуйста, обратите внимание, что фамилии расположены по алфавиту, независимо от чинов и званий. Каждое суждение имело для нас свою, особую ценность. Спасибо коллегам из газеты журналов, которые делились с нами впечатлениями, фактами и наблюдениями. Спасибо Лин Фрэнклин, которая со ей энергией дала такой импульс нашей работе, что в один прекрасный момент мы вдруг обнаружили, что нам уже некуда отступать. Спасибо Марку Когану, который вот уже столько лет борется с нашим правовым невежеством и, будем надеяться, кое в чем преуспел. Спасибо фабрике «Детская книга», которая, несмотря на свое название, взялась напечатать эту совсем не детскую книгу и сделала это со скоростью для нашей страны пока непривычной. Спасибо друзьям из издательства «Текст» и прежде всего Виталию Бабенко, который вложил необычайно много сил в то, чтобы работа была начата и доведена до конца. Мы благодарны Андрею Гаврилову и Давиду Фельдману за их неоценимую помощь в сборе материалов в Москве и Ростове. Особую признательность мы испытываем к Юлии Зварич, которая читала по ночам еще неправленную рукопись и с утра пораньше указывала нам на неточности, и к Владимиру Любарову, отдавшему столько энергии оформлению этой книги. Мы говорим спасибо Анне Гусевой, Наталье и Ольге Гуве, Павлу Евсюкову, Геннадию Закирову, Татьяне Калининой, Вадиму Коплуну. Альфие Кашафуддиновой, Вере Малышевой, Эдуарду Михлину, Владимиру Прищепе, Наталье Пущиной, Андрею Спирягину и всем нашим коллегам из текста, которые подготовили книгу к печати так быстро, что сами до сих пор удивляются. И мы вместе с ними. Июль-октябрь 1992 года.